Глава 9. Поход Цезаря в Британию. Цезарь решил предпринять экспедицию в Британию. Возможно, он имел намерение сделать обширный набег, чтобы собрать добычу, дать римлянам новый повод для удивления и гордости, уменьшить в Галлии недовольство, причиненное миром, который он неожиданно навязал стране. Слишком много людей в Галлии жило войнами, черпая из них свое могущество и почести. Народ был недоволен тем, что его лишили этих войн внезапным миром. Цезарь знал это так хорошо, что с целью занять этих многочисленных безработных солдат набрал среди них огромное количество вспомогательных войск. Он думал также польстить военные гордости галов, образовав исключительно из них знаменитый легион Жаворонка. Возможно, что он рассматривал Британию как новое поле действий, открытое под контролем Рима для воинственных замыслов крупных гальских кланов вождей которых он намеревался вести на следующий год в Британию. В конце 55 года, изобретя новый тип корабля и отдав приказание построить известное число этих кораблей в течение зимы, он перешел через Альпы, побывал в Валерии, а оттуда вернулся в Галлию, чтобы создать там местное собрание, принять бесчисленных попрошаек из Рима и применить в крупных размерах политику подкупа. Имея теперь большие средства, он мог послать крупные суммы двум своим римским агентам – Бальбу и Опию. Для того, чтобы давать займы всем нищим сенаторам, строить роскошные виллы, покупая в Италии земли, картины, статуи, древние произведения искусства, наконец, чтобы, подобно Помпею, начать крупные общественные работы в Риме, давая крупный заработок предпринимателям и рабочим и удовлетворяя охвативший весь народ вкус к роскоши. Его проекты были грандиозны. Он поручил опию и цицерону расширить слишком узкие границы форума и истратил огромную сумму в 60 миллионов сестерцев на покупку старых лачуг, окружавших место народного собрания у подошвы Капитолия. Так как народ для трибунных комиссий все еще собирался на Марсовом поле, где строили временные ограждения, окруженные палисадами и разделенные веревками на столько частей, сколько было трап, Тот Цезарь хотел построить для комиции огромный мраморный дворец, достойный народа царя. Здание должно было иметь форму громадного прямоугольника, фасад которого соответствовал бы существующей теперь линии дворцов на правой стороне корса, когда входишь с площади народа. Он должен был быть окружен великолепным портиком в тысячу футов и украшен обширным общественным садом. Наконец, Цезарь употребил гальские деньги на создание многочисленных личных секретарей, курьеров, архивистов, архитекторов, служителей, в которых он нуждался. Он за дорогую цену покупал рабов на всех рынках и заботливо выбирал среди пленников тех, которые могли быть ему полезны. Он сделался таким образом самым крупным рабовладельцем Италии, что было великой силой и громадным богатством, но и большой опасностью, ибо многочисленные рабы, если не держали их в строгой дисциплине, легко разоряли своего господина. Но Цезарь был один из самых ловких рабовладельцев своего времени и постепенно улучшал свои владения, надзирая за всем, вплоть до самых последних рабов и устанавливал систему награждений, которые от пищи и одежды шли до денежного жалования, свободы и подарков в виде домов, земельной собственности и капиталов. Он поддерживал эту дисциплину жесткими наказаниями. В числе самых низких своих служителей он имел молодого человека, взятого в плен в одной экспедиции в Германии. Узнав случайно, что этот юноша дает займы своим товарищам остатки своей пищи, он тотчас же перевел его в бюро своего управления. Он без сомнения думал, что этот скороспелый ростовщик пойдет далеко, если не окончит жизнь на кресте. И он не ошибся. Весной 54 -го года Цезарь возвратился в Галию. К нему, в надежде составить себе состояние, присоединился в качестве офицера брат Цицерона Квинит Красс, пришедший через Босфор и вступивший с севера в Сирию, первые месяцы 54 -го года. Помпей, напротив, отправил в Испанию своих легатов, а сам остался в соседстве с Римом, под предлогом заботы о продовольствии Метрополии. В действительности же он не считал удобным, чтобы все три вождя были далеко от Рима. В самом деле, хотя консервативная партия понесла тяжкие потери в своей численности и влиянии, она все же не складывала оружие. В Сенате, в Народных собраниях, в частных разговорах, в стихах и в прозе она протестовала против грубой алчности Цезаря, против скандальных богатств его офицеров, особенно Мамуры и Лабина. Она пыталась разбудить уснувшую совесть нации, но нация, охваченная заразительным энтузиазмом, требовала только денег, завоеваний и празднеств. Она смотрела на Британию и Парфию, как уже на покоренные страны. Она уже давала в рост или тратила находящиеся там сокровища. Она удивлялась Цезарю, Красу и Помпею, особенно Цезарю, самому популярному в данный момент человеку, к которому устремлялись все взгляды. Все тогда следовали за Цицероном, перешедшим на сторону Триумвиров. Крас захотел примириться с ним перед отъездом. Помпей не упускал случая высказать ему свою любезность. Цезарь особенно внимательно относился к его брату, хваля его сочинения, искусно льстя его литературному тщеславию и с распростертыми объятиями принимал всех лиц, им рекомендованных. Как было сопротивляться стольким любезностям? Время от времени, правда... Какой-нибудь скандал смущал Цицерона и раздражал. В такую минуту, например, он думал выступить перед Сенатом с обвинением против Габиния. Потом чувства бесполезности всякого противодействия побуждали его оставить дело и заниматься более не публичными делами, а своими судебными речами и литературными работами. Он был готов сделаться настоящим ученым. В данный момент он работал над приведением в порядок рукописей «Лукреция» кончившего в прошлом году самоубийством в припадке меланхолии. Он предполагал также написать поэму о подвигах Цезаря в Британии. В то время, как Цицерон предавался глубоким политическим размышлениям, он, охваченный манией кроскаши, продолжал делать долги. Хотя он не расплатился еще за дом, разрушенный у него Клодием, а вознаграждение, назначенного ему сенатом было достаточно для восстановления его дворцов и вилл, он все же продолжал тратить деньги на свою виллу в Помпеях, приобрел еще виллу в Путиолах и делал постройки в Риме, увеличивая число своих рабов, Цезарь ловко выбрал момент, когда Цицерон оказался в стесненном положении и заставил принять его в долг значительную сумму.